Найдя подходящее место для зарисовки улицы, мы уселись на землю. Женщина из соседнего дома пригласила нас войти, что мы и сделали». Это был просторный, богатый, на вид соманский дом. Внутри на стенах висели винтовки. Две пожилые женщины очень любезно приняли нас и угостили Таро и Кавой. Они знали нас и заговорили о рисунках, которые Белла делала во время последней миланги. А потом между собой о Иопа и каких-то касающихся него тангофити проделок. Белла спросила, что за тангофити, но заговорила Заметив, что она их понимает, женщины прекратили разговор. Явились две очень хорошенькие девушки и позировали для рисунка, и очень красивый юноша, который все время, что мы там пробыли, упорно хранил молчание и сардонически усмехался. Он соскабливал ножом ржавчину с патронов, бросая на нас искоса острые взгляды. Тем временем пошел дождь, и я озябла. Женщина дала мне тапу, чтобы укрыться, назвав ее самаанской шалью. Сделав наброски, мы пошли дальше, к дому главного судьи. Пока Белла рисовала дом, из того, что напротив вышли трое мужчин, сильных, опасных на вид парней, и стали глядеть через плечо Беллы на ее работу. Но они держались вежливо и дружелюбно, и когда Белла кончила рисовать дом, по очереди позировали ей. Мы расстались со словами «любовь» и «будьте живы» и повернули «восвояси». На обратном пути мы не встретили ни одного человека, который не был бы или не казался бы приветливым. Одна женщина выбежала из дома с извинениями, что ей нечем угостить нас, а дети следовали за нами, выкрикивая приветствие. У меня немного болело горло, поэтому мы зашли в аптеку к Суэну за полосканием, оттуда в гостиницу international где выпили ячменного пива с пирогом и, наконец, вернулись к себе в гостиницу. «Здесь мы застали Льюиса, все еще в мрачном настроении. Он пробыл недолго и отправился домой, сказав, что пришлет наших лошадей. Всю вторую половину дня от нас не отставал мистер Хагард, выпивший больше, чем следовало, но и без того взбудораженный и переполненный романтическими чувствами. У него есть несколько ружей, и масса патронов. Он объявил, что и сам, и все прочие, связанные с земельной комиссией, в случае налета на город намерены удержать в своих руках здание, в котором помещается их контора. Оно похоже на спичечную коробку. Для полноты романтического эффекта ему страшно не недоставало женщин, нуждающихся в защите, и он умолял меня и Беллу остаться в городе и быть готовыми к бегству в доме комиссии. По его плану мы должны залечь под столом, на втором этаже, и оттуда подавать ему патроны. Но ну, нет», — сказала я, — «не хочу, чтобы меня нашли мертвой под столом с простреленным животом». «Хорошо», — уступил Хаггард, — «тогда я буду лежать под столом и подавать патроны, а вы можете стрелять». Но и этот план мало привлекал меня, и я упорно отказывалась. Последние слова его были «Вы собираетесь отдать жизнь за десяток банановых деревьев». «За это время я несколько раз беседовала с Мэйбаном. Я сказала ему, по словам ваших людей, они собираются отрезать у раненых головы и нести их в мулину. Кому же нужны эти головы, вам или консулам? И на что вы собираетесь употребить их? Неужели правительство будет спокойно смотреть на корзину с отрезанными головами, доставленную к его ногам?» Мейбен пытался объяснить мне, что для самоанца снять голову с врага то же, что для английского солдата заслужить крест Виктории, и требуется немалая храбрость, чтобы ворваться в ряды неприятеля, отрезать голову раненого и унести ее с собой. Но боюсь, что победители уже после боя ходят по полю с ножами и топорами, собирая свои жуткие трофеи. Один человек, приходивший прощаться с братом перед боем, рассказал, как отец брал его мальчиком на войну, чтобы научиться сражаться. «Замечательно, — рассказывал он брату, — быть рядом с могучим воином, как наш отец. Но когда он отрезал голову, — о, это было ужасно! Я старался убежать, закрыв глаза руками, кричал, плакал. Но теперь, когда наш отец мертв, он сошел с ума и умер в буйном состоянии, я должен занять его место и делать то, что он. Теперь я тоже должен резать головы, но это ужасно». Я также сказала но что слыхала о многих угрозах по нашему адресу со стороны солдат правительства, и что если кому-нибудь из нашего семейства будет причинен вред, за это поплатится жизнью не самоанцы, а белые. Самоанцы совсем не хотят драться, но идут на бой по приказанию белых. Я хочу знать, чья же это война, кто будет в ответе, если, например, нанесут ущерб моей семье. Это ваша война? «Нет», — ответил Мейбен, — «не моя». «Тогда, может быть, трех консулов?» Тут Мейбен попытался переменить разговор. «Правда в том, что войну действительно ведут три консула, и боюсь, что они заварили кашу, которую нелегко будет расхлебать. Прибыли лошади, и мы отправились домой». Льюис все так же мрачен. Лойд рассказал нам, что он уплатил за военное снаряжение старины Фоно. Оно состоит из маленького дешевого топорика, четвертушки табаку и четырех коробок спичек. Все это так ужасно и трогательно.